Наверное, он был прав. Воздух благоухал ароматами кедровых веток, рождественской ели, орехового печенья, испеченного во второй половине дня, шариков попкорна, ароматических с ванилью и корицей, свечей, свежего кофе, свинины, запекающейся в вишневом соусе, шоколадно-мармеладного торта, который готовился во второй духовке. Оглядев нашу внушительную коллекцию... Оглядев нашу внушительную коллекцию Санта-Клаусов, Портер Карсон склонил голову, вслушиваясь в песню «Серебряные колокола», исполняемую Биндом Кросби. Примечание. Кросби. Гарри Бинг Лилсис. 1903-1977. Известный американский певец. Конец примечания. Так, как вы, к Рождеству, похоже, уже никто не относится. «И мы этого не стыдимся», — ответил я. «Пройдемте на кухню. Жена не может оторваться от картофеля Айдаха». Примечание. Картофель Айдахо – сорт очень крупного картофеля, в основном употребляется в печеном виде. Конец примечания. Когда мы зашли на кухню, Лори уже покончила с картофелем и вытирала руки бумажным полотенцем. Я представил ее карсону Если остальная часть дома пахла как рай, то кухня располагалась на еще более высоком уровне во Дворце Божеств. Красота Лори потрясла агента ФБР, как потрясала всех других мужчин, и он проявил по отношению к ней истинную южную галантность. Оставался на ногах, пока она наливала в три чашки колумбийский кофе, потом подержал стул, когда она садилась. Я чувствовал себя дикарем, не знающим правил этикета, и напомнил себе, что кофе нельзя прихлюбывать. Сев за стол последним, Карсон перешел к делу. «Я не хочу будить в вас ложные надежды. Упаси бог, если мои слова заставят вас притупить бдительность». «Но я думаю, что ваши проблемы с Конрадом Бизо остались в прошлом». «Не волнуйтесь», — ответила ему Лори. «Я не поверю, что Бизо мертв, пока не увижу, как его тело отправляют в печь крематория, а из трубы летит сажа». Карсон улыбнулся. «Миссис Ток, вы полностью отвечаете моему идеалу, заботливая матери». «Насколько я знал, убийства, совершенные Бизо, не подпадали под федеральную юрисдикцию». «Почему ФБР заинтересовался его делом?» – спросил я. «У вас потрясающий кофе, мэм. Что вы добавляете для вкуса? Немного ванили». «Великолепно». Безо пошел по стопам сына, сколотил банду и начал грабить банки вскоре после того, как поджег ваш дом. Грабеж банков – федеральное преступление. Таким же является изъятие результатов анализа набивки матраса перед его продажей. «Как думаете, каким преступлением ФБР займется с большей охотой?» «Правда, еще ни одного не взорвал», — продолжил Карсон. «А вот перед убийством охранников, кассиров, любого, кто пытался ему помешать, не останавливался». «Только не говорите мне, что свою команду он набрал из клоунов», — подала голос Лори. «Нет, мэм, клоунов у него не было. Может, его сын собрал под свои знамена всех клоунов с воровскими наклонностями». Один из его людей, Эмори Орнелл, отсидел срок за ограбление банка. Двое других были цирковыми подсобными рабочими. «Понятно», — кивнул я. «В цирке эти люди ставят и снимают шатер», — пояснил Карсон. «Поддерживают в рабочем состоянии различное оборудование, электрогенераторы и все такое». «Сколько банков они ограбили?» — полюбопытствовала Лори. «У них это хорошо получалось?» «Да, мэм». Хорошо. 7 в 1998, 4 в 1999, а также совершили два успешных нападения на инкассаторские автомобили в августе и сентябре 1999 года. И ни одного в последние три года? Дело в том, что при втором ограблении инкассаторского автомобиля им достался крупный куш – 6 миллионов наличными плюс на 2 миллиона облигаций на предъявителе. Бизо решил, что он и Орнолол могут отойти от дел, если убить подсобных рабочих. Что они сделали. Трудно представить себе, что человек, знающий Конрада безо повернется к нему спиной. Может, они и не поворачивались. Обоих подсобных рабочих убили выстрелом в лицо. Причем пули были такого большого калибра, что головы разлетелись, как брошенные озими арбузы. Карсон улыбнулся и тут же понял, что этой улыбкой сообщает нам лишнюю информацию. «Э, «Извините, мэм». «Значит, с тех пор вы идете по следу Бизо?» — спросила Лори. «Мы нашли Орнолла в марте 2000 года. Он жил в Майами под именем Джона Диллинджера». Примечание. «Диллинджер Джон, 1902-1934. Известный преступник». «Совершил серию убийств и ограблений банка». Конец примечания. «Вы шутите?» — не поверил я. «Нет, сэр». Карсон улыбнулся и покачал головой. «Орнуэлл знает все о банках и инкассаторских автомобилях, но он недооценил наши умственные способности». «Похоже на то». «Быть Диллинджером, — сказал он нам, — все равно, что оставаться невидимым на открытом месте, как в рассказе Эдгара Аллана по «Похищенное письмо». Кто мог ожидать, что разыскиваемый грабитель банков живет под именем знаменитого мертвого преступника? Очевидно, вы ожидали. Да, и не без причины. Когда мы арестовали эммори Орнуэлла первый раз и отправили в тюрьму, он скрывался под именем Джесси Джеймса. Примечание. Джеймс Джесси. 1847-1882. Знаменитый бандит, герой многих вестернов, баллад и преданий. Конец примечания». «Невероятно», — вырвалось у меня. «Многие преступники соображают туго», — пояснил Карсон. «Еще кофе?» — спросила Лори. «Нет, благодарю, мэм. Я вижу, вы готовите большой обед, так что я хочу закруглиться как можно быстрее. Мы будем рады, если вы останетесь». «Не могу, к огромному сожалению, но спасибо за приглашение. В общем, как я и сказал, Орнуэлл...» Он знает все о банках и инкассаторских автомобилях, но не стратег и не тактик. Ограбление планировал Бизо и планировал блестяще. — Вы говорите о нашем Бизо? — недоверчиво спросила Лори. — Я хочу сказать, мы, мы знаем многих умных парней, которые шли по кривой дорожке, но среди них не было равных Бизо. Мы от него в восторге. Меня это удивило. Он же безумный. «Может, безумный, может, нет, но он гений, когда дело касается ограблений. Говорят, он мог стать величайшим клоуном своего времени, но, безусловно, нашел свое призвание в другом. По нашему опыту им движет ярость, а не здравомыслие». «Ну, не Орнувал, ни подсобные рабочие на гениев точно не тянули, они всего лишь исполнители». И обязательно напортачили бы, если бы не блестящие планы бизо и его умение держать их в узде. Такое под силу только гению. Он показал свое умение планировать операцию, поставив жучки в нашем доме и устроив наблюдательный пункт в доме Недреллам, напомнила мне Лори. Потом повернулась к карсону где он сейчас?» «Орнуэлл сказал нам, что где-то в Южной Америке». Точнее, он ничего не знает, а континент большой. Когда я сидела с ним в Эксплоре в лесу, он сказал мне, что в 1974 году надолго уезжал в Южную Америку, — вспомнила Лори. После того, как застрелил доктора Макдональда, Карсон кивнул.